по местам боевой славы командировка это у капитана одинцова была далеко не первой несмотря на молодость он успел поучаствовать в десятке спецопераций а набравшись опыта самостоятельно планировал и проводил их в разных странах начальство числило его среди лучших и готовилось произвести в майора парадный мундир которые одинцов надевал редко украшали правительственные награды И не декоративные медальки-жетончики вроде «70 лет вооруженных сил СССР», а полновесные боевые, заслуженные. Одинцов поехал военным советником в Эфиопию. Нищая страна в Северной Африке, прилепившаяся к Красному морю и стиснутая между Суданом и Сомали, безнадежно разваливалась. Часть Эфиопии — Историческая провинция Эритрея уже вышибла со своей территории эфиопскую армию и агрессивно дожимала советских военных моряков. Они мешали москитному флоту местных пиратов атаковать суда, идущие из Персидского залива. Правительственные войска из последних сил воевали с фронтом освобождения Эритреи, с фронтом национального освобождения Тиграй, с прочими партизанами и бандитами, а те воевали и с правительством, и между собой по принципу «кто первым выстрелил». Советский Союз официально во внутреннем конфликте не участвовал. Считалось, что присланные Москвой военные советники поддерживают угасающий боевой дух в регулярной армии и наскоро обучают солдат. На деле некоторые россияне вдобавок выполняли кое-какую грязную работу, без которой ни одна война не обходится. Одинцов подбирал группу лично. К пятерым своим парням, проверенным в деле, взял еще двоих местных. Катер скрытно доставил диверсантов с военного корабля на Эфиопский берег. Дальше им предстоял пеший рейд на пару сотен верст в сторону Аксума, крупнейшего города провинции Тиграя. Одинцову поставили задачу — уничтожить слишком успешного партизанского командира, который уже объявил Тиграя освобожденной зоной. Двигались ночами, когда тридцатиградусная жара спадала. Хотя такая прогулка в полной выкладке с оружием и боеприпасами все равно сомнительное удовольствие. К тому же часть пути проходила через Обессинское Нагорье. Покорение вершин в 2-3 тысячи метров Одинцов не планировал. Шли сложным путем по каньонам и горным распадкам, стараясь не забираться высоко. Проблемы были и помимо климата с рельефом. Семень стояла, как в подмышке у негра. Навигаторов тогда еще не придумали, приходилось ориентироваться по гражданской карте, буквально нюхом отыскивая потайные тропы. Вторая проблема — отсутствие связи. Случишь что ни военной, ни консульской поддержки. Спутниковый телефон только на случай провала или рапорта об успехе операции. Третье — запрет расчищать себе короткий путь. Нельзя было трогать попадавшихся на пути партизан, бандитов, милиционеров и прочих любителей беспорядочной стрельбы, хотя при взгляде на эту вооруженную шелупонь сильно чесались руки. Ничего, дошли без происшествий. В нескольких километрах от поселка, где эти грайские партизаны устроили штаб, группа залегла у дороги. Это называлось «ждать трамвая». У местного жителя на стареньком грузовичке Форда не вызвали подозрения два темнокожих оборванца, встреченных на обочине. Он притормозил и начал отвечать на вопрос, типа «Как пройти в библиотеку?». Вскоре шестеро русских с черными от грима лицами и в эфиопской камуфляжной форме без знаков различия уже сидели в грузовичке. Форд с эфиопом из команды Одинцова за рулем снова неторопливо пылил в сторону поселка а шофер, лежащий в кузове рядом с оружием и снаряжением, отвечал на вопросы через второго эфиопа переводчика С этим тоже вышло удачно. Шофер оказался наблюдательным, разговорчивым и здорово облегчил группе задачу. В поселок въехали как родные. Грузовичок приткнули в укромном месте. Там Одинцов велел бойцу с эфиопом ждать и прикрывать тыл, а сам с остальными подобрался к штабу. Партизанского командира вычислили сразу, по толстому брюху, хозяйскому виду и двум белым советникам, с которыми он разговаривал, сидя в тени дома. На столе перед ними была расстелена карта, уставленная жестянками с пивом. В совещании участвовали еще несколько местных. Встреча была серьезная, охранников отослали в сторонку. Они вместе с другими партизанами дремали прямо на земле с вытоптанной травой, не обращая внимания на палящее солнце и мух. Несколько компаний болтали между собой. Обшарпанный магнитофон у них под боком хрипел попсовыми ритмами. Два негра лениво таскали ведрами похучую соляру к боевой машине пехоты, стоявшей поодаль. Одинцов определил сектора для стрельбы, отправил четверых работать, а сам с эфиопом остался в прикрытии. Все шло как по маслу. Парни отстрелялись быстро и бесшумно. Спецоружие тащили с собой не зря. Все штабные, включая белых, полегли, так и не успев понять, что происходит. Разомлевшая охрана не заметила происходящего в тени. Один любопытный воин было двинулся в сторону компании за столом, но Одинцов мигом уложил его из СПСС. Четверка вернулась на исходную. И тут везение кончилось. Оттуда, где группу ждал грузовичок, послышался треск автоматов, и загремели взрывы. Партизаны и охранники, хватая оружия, повскакали с мест. Кто-то заметил расстрелянное начальство. Гомон возле штаба сменился истеричными криками. Самые нервные дали несколько автоматных очередей по соседним домам и кустам. От Одинцова ждали команды. Что делать дальше? Двоих уже потеряли вместе с машиной, отступать некуда. Путь отрезан, впереди беснуется толпа невменяемых автоматчиков, и скоро их станет еще больше. Наверное, решение зрело с того момента, когда Одинцов заметил боевую машину пехоты. Эти броневики в Эфиопию щедро поставляли из Союза во времена расцвета братской дружбы. Старая советская БМП-2, стальной носорог на гусеничном ходу, почти танк с 30-мм автоматической пушкой. То, что доктор прописал. Одинцов потянул носом запах соляра и показал в сторону броневика. Четверо поняли сразу и поняли правильно, а вот Эфиоп сглупил. Он выскочил из укрытия и бросился к БМП, от пуза плевая из Калашникова. Бедняга успел пробежать метров двадцать и выкосил сколько-то партизан прежде, чем остальные изрешетили его в мясо. Это сыграло на руку замершему Одинцову и его бойцам. Партизаны притихли, дугой охватили место, где упал Эфиоп, и стали опасливо к нему приближаться. Диверсанты забросали толпу гранатами, а уцелевшим после такой артподготовки не давали поднять головы, двигаясь короткими перебежками и прикрывая друг друга огнем из автоматов. Само собой, на жаре БМП стояло с люками и дверьми нараспашку. Одинцов запрыгнул на крышу и через люк соскользнул в кресло водителя. «Хорошо в Африке, движок прогревать не надо, заводится с полтыка». За спиной Одинцова боец быстро занял место стрелка в башне, еще двое нырнули через кормовые двери в десантное отделение, а последнего на бегу разорвало пополам выстрелом из подствольного гранатомета. Кто-то из охранников засел в доме и успел сориентироваться. Одинцов взялся за штурвал, в сизах клубах дизельного выхлопа развернул БМП на месте и дал круг перед штабом, наматывая на гусеницы трупы врагов и сокрушая припаркованные машины. Парни в десантном отделении, захлопнув двери, били через амбразуры короткими автоматными очередями. Башенный стрелок засадил из пушки в здание пяток снарядов. Прощальный привет остаткам охраны. БМП вылетела на дорогу встречу пылила кавалькада внедорожников с вооруженными людьми. По броне грохнули тяжелые пули из крупнокалиберного пулемета, установленного на треноге, в кузове ведущего джипа. Одинцов утопил педаль газа и бросил машину вперед. Четырнадцать тонн брони с разгона лоб в лоб — это не просто носорог, это бешеный носорог. Наступающие поняли ошибку слишком поздно, а БМП, оставив за собой чадящие месиво из железа, колес и партизан, помчалась прочь из поселка. Пару часов броневик двигался в направлении гор. Одинцов вел машину на полном ходу, отрываясь от возможных преследователей, и делал зигзаги в сторону от дорог, чтобы запутать след. Когда БМП перевалило первые холмы, Одинцов загнал ее в укрытие за большой скалой и остановился. Пришла пора точнее сориентироваться и хорошенько проветрить машину. В вонючей стальной коробке на жаре было нечем дышать. Диверсанты вывалились наружу, как печеные картофельные Разложили одежду для просушки и сели прикусить. Похоже, на БМП путешествовали белые советники, которые заставляли эфиопов поддерживать внутри порядок. Пушка и пулемет порадовали полным боекомплектом, В кормовом отделении нашлись автоматы, вдоволь патронов, большая сумка с едой, вода в пластиковых бутылках и даже ящик виски. Охранники успели заправить баки под завязку. После гонки топлива оставалось еще километров на 400. Больше, чем надо, потому что Одинцов рассчитывал ехать короткой дорогой. Он по спутниковому телефону коротко сообщил о выполнении задания, сам поел быстрее всех и торопил бойцов, чтобы не засиживались. Обзор из БМП никудышный, и ночью, да еще в горах, не зная дороги, на слепой гусеничной машине делать нечего. Лучше попытаться проскочить до берега за светла а там снова выйти на связь и ждать, когда их подберут моряки. Экипаж уже собирался вернуться в броневик, когда послышалось гудение двигателя. Раньше звук отражала скала, которая скрывала машину и давала тень. Теперь она сослужила плохую службу. А может, сказалось то, что Одинцов с парнями оглохли от стрельбы в деревне. Они залегли, не успевая изготовить БМП к бою. До большого армейского грузовика с тентом, катившегося в их сторону, оставалось метров сто. Одинцов прикинул. Незваные гости обязательно заметят БМП, мимо не проскочат. Едут в машине преследователи или нет, неважно. Их надо уничтожить, а потом поскорее убираться отсюда. Где проехал один грузовик, могут проехать еще и еще. Машина армейская, но в здешних краях это ничего не значит. Грузовики у всех одинаковые и постоянно переходят из рук в руки. От эфиопской армии к тиграйским партизанам, от них к эритрейсам. Но даже если в кузове солдаты, сколько бы их ни было, для четырех спецназовцев это самое большее на минуту возни. Через минуту выяснилось, что угадал одинцов только со временем. И, быть может, еще с тем, что их все равно заметили бы. Первая граната развратила грузовику радиатор. Вторая и третья оторвали переднее колесо. Машину занесло, она по инерции проехала еще немного, накренилась и встала. В это время Одинцов уже сиганул через дорогу и вместе с бойцами с двух сторон обрабатывал из автоматов кабину и кузов. «Откуда неожиданно им ответили шквальным огнем?» Расстреляли одного нападавшего почти сразу и подранили второго. Двое в кабине даже мяу сказать не успели, но из-под выцветшего тента продолжали полить два ствола. Под их прикрытием трое в кубинской военной форме спрыгнули на землю. Последнего Одинцов успел срезать очередью, с двоими разобрались его парни в короткой перестрелке. Плох тот спецназовец, который доводит дело до рукопашной. Стрельба из кузова затихла. Изодранные пулями тент пошевеливали волны горячего ветра, налетавшего с равнины. В воздухе клубилась пыль, которую поднял подбитый грузовик. Она не успела осесть за время молниеносной схватки. «Одинцов» с двумя бойцами, неслышно ступая, встали треугольником на достаточном расстоянии позади грузовика, чтобы держать под прицелом оба борта и корму. Патроны в автомате у «Одинцова» кончились. Он отложил бесполезную железяку и вынул пистолет, кивнув одному из бойцов. Тот осторожно полез через задний борт в кузов, стволом приподнял тент, осмотрелся и показал чисто. Боковым зрением Одинцов заметил какое-то движение и резко повернулся, взяв цель на мушку. Это была сова. Видно, дремала в расщелине скалы или в соседних кустах, и ее контузило во время боя. Сова ковыляла по выгоревшей придорожной траве, забавно держала поглазую голову на бекрень и приволакивая оттопыренное распушенное крыло. А в следующее мгновение хлопнул выстрел, и боец, который забирался в кузов, рухнул на землю с пулей между глаз. Второй прошил тент длинной очередью из автомата, но тоже получил несколько пуль в голову. Одинцов прыгнул с места далеко в сторону, и, не переставая кувыркаться, выпустил обойму в сторону тени, которая метнулась от кабины по другую сторону грузовика. Ответные выстрелы выбили из дороги фонтанчики пыли совсем рядом с Одинцовым, а потом он услышал «Отборный русский мат». Одинцов уже понял, что произошло. Тех троих кубинцев, что спрыгнули на землю, из кузова прикрывал стрелок с двумя автоматами. Пока Одинцов со своими занимались кубинцами, он успел перебраться в кабину через заднее окошко. Через него уложил первого бойца, приподнявшего тент, а потом высунулся из двери сбоку и застрелил второго. Даже если Одинцов с противоположной стороны мог заметить движение в кабине, он его проморгал, отвлекла контуженная сова. А стрелок выпрыгнул из кабины и всего-то чуть-чуть ему не хватило, чтобы достать Одинцова который мигом вставил в пистолет новую обойму, взял на прицел стрелка и пошел в его сторону. Здоровенный мужик, лет тридцати, в кубинской форме, скрючившись, валялся на боку, сжимал обеими руками простреленную ногу, рычал и матерился в густые усы. Рядом лежал разряженный пистолет. Одинцов остановился в нескольких метрах от мужика и, продолжая целить ему в голову, скомандовал. «Нож!» «Чего?» — уставился на него мужик. — Я говорю, нож отбрось вон туда. Медленно и аккуратно. — Ты что, русский? — Нож, или я стреляю? Мужик неохотно показал кабар с вороненым семидюймовым клинком, который он действительно прятал, отбросил его в сторону и спросил. — Какого хера ты здесь делаешь, родное сердце?